Точка кипения. Надеемся, техники и рекомендации, представленные в предыдущем разделе, помогли вам усилить наслаждение и без труда достигать его пика. Теперь самое время поговорить об оргазме, вернее, о разных ощущениях, которые он может подарить. Ведь оргазм — оргазму рознь. К нам приходят десятки женщин с желанием научиться достигать какого-либо оргазма. Струйного, вагинального, клиторального, и мы помогаем им. Большинство клиенток после семинаров и личных консультаций становятся оргазмичными женщинами, получающими наслаждение как от мастурбации, так и от полового акта. Так что верьте в себя и развивайте свою чувственность, а мы обещаем в этом разделе дать вам не только стимул, но и эффективные методики.